Следующим этапом для меня было намечено пребывание в системе звезды Плеяд. Эта звездная система, состоящая из многих десятков звезд, имеет с нашим солнечным образованием непосредственную энергетическую связь. Мы с ними существуем в единой энергоинформационной ячейке системы, которой принадлежат и Сириус, и некоторые звезды созвездий Тельца – Возничего, Персея, Треугольника, Люа, Кассиопеи, Андромеды и других. Даже часть звезд Ориона принадлежит этому космическому сообществу. Это не просто себе представить. Это огромный мир, часть нашего космоса. Если бы можно было сделать объемную модель ближнего космоса, пусть даже ограниченную одной тысячи самых видимых звезд, то есть поместить их на лучах, начинающихся, скажем, в нашем Солнце или в центре шара звездного глобуса, на соответствующих расстояниях от него, то многое в сознании человека, даже специалиста-астронома, стало бы на свои места. А современные компьютерные возможности могут дать способ пересчитать всю эту модель относительно центра всей нашей системы, находящегося в районе созвездия Скорпиона. Это было бы совсем отлично. Я имел случай в историчном мире познакомиться с подобной схемой моделью. Она помогла мне многое увидеть совсем по-другому, чем раньше. В моих прошлых инциклах рождений я много жизни прожил в системе цивилизации Касторцев-Пледянцев. Это давно единая цивилизация, хотя и не совсем однообразная по своим жизненным устремлениям и задачам. Она занимает огромный населенный мир, и в циклах рождений людей этого мира идет интенсивный обмен сущностями. В этом и заключена особенность больших цивилизаций. Сегодня ты живешь на одной планете или в какой-то части этой цивилизации. В следующем рождении можешь прийти в другую ее часть, в другую солнечную систему. Есть особенности марантийного жизненного пространства космических цивилизаций. Так вот, по крайней мере, из пяти циклов рождения в этом мире, я два последних продолжительных цикла жил и работал на планетах звезд этого созвездия. Продолжительность циклов и число воплощений, физические тела, может быть очень различна в разных мирах на разных этапах их развития. я соотношу свои слова с тем что ты знаешь из своих эзотерических знаний о нашем современном земном цикле сейчас земля не ограничены количеством своих воплощений близким к полутора десятков были времена в развитии земной цивилизации когда циклы в среднем имели количество воплощений от 20 до 30 мои ледианские циклы имели 25 из и 22 физических рождения. Это было давно, тогда, когда эта цивилизация еще складывалась как единая. Но уже в контакте и при участии народов других звездных миров этой древней Касторской цивилизации. С тех пор прошло несколько миллионов земных лет назад. Важный результат моего посещения этого мира это сведения о том, что в районе достаточно компактного положения звезд, которых мы причисляем к созвездию Плеяд, имеется сфера или пояс с особой энергетикой. Эта информация о дальнейшем ходе развития большого участка нашей Вселенной. Она, постепенно расширяясь, охватывает те миры, которые это касается. Это та энергия, которая уже известна Землянам как фотонный пояс Плеяд. Информация идет по многим каналам, и ее внедрение – важный этап нашей работы.